«После Мерлина осталось немало артефактов», — продолжал Лермонт. «Он создавал их играючи, будто это не стоило ему ни малейших усилий. Эскалибр, конечно же, плащ Мерлина, чаша Мерлина, кристалл Мерлина, посох Мерлина». «Он не слишком утруждал себя поиском названий?» «Ага», — семён засмеялся и тут же осекся.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 Это одновременно и груз, удерживающий тайник над ней мироздания и защита от любопытных. Не так уж и много найдется любопытных, способных дойти до третьего слоя, пробурчал семён Поскреб в затылке. Извините, молчу-молчу. Так вот, руна Мерлина пройти третий слой не поможет».